Стенокардия. Методика. Массаж начинает с воздействия вдоль позвоночного столба снизу вверх на уровне сегментов L1-D12, D6-2, C6-2. Используя все приемы по линиям вдоль позвоночника. При массаже спины. Отдельно массирует крупные мышечные группы, широчайшую мышцу спины, область левой лопатки над плечче, особенно левое, затем массирует верхнюю переднюю поверхность грудной клетки, особо обращая внимание на левую половину, область грудины, межреберий и левое плечо. Массаж нижних и верхних конечностей можно проводить при положении больного лежа на спине при согнутых конечностях. При этом левой руке уделяет особое внимание, акцентируя воздействие на локтевую линию и точки шао-чунь, шэнь-мэнь, Шао, хай Продолжительность процедуры 15-20 минут на курс 10-12 процедур, лучше через день. При этом следует дифференцировать методику в зависимости от состояния больного, не проводить резких энергичных приемов на первых процедурах.